6. На тот случай, если страйк вернется, Робин выждал 10 минут, а потом сделал несколько приятнейших звонков со своего мобильного. Подруги встречали новости ее помолвке либо восторженным визгом, либо завистливыми репликами, и то и другое одинаково грело ей душу. Отведя себе на обед целый час, Робин купила три свадебных журнала и пачку печенья для возврата. Офисная копилка для мелочи, то есть жестяная банка из-под галет, задолжала ей 42 пенса. А потом вернулась в пустую контору, где 40 минут в полном восторге изучала букеты и подвенечные наряды. ***Когда ее самовольно обеденный перерыв закончился, Робин вымыла чашки и поднос, чтобы вместе с пачкой печенья вернуть их мистеру Крауди. ***Заметив, что он усиленно пытается вовлечь его в разговор, и рассеянно шарит по ней взглядом от губ до бюста, она решила всю предстоящую неделю держаться от него подальше. ***Страйк не возвращался. От нечего делать, Робин разобрала ящики стола и выбросила мусор, оставленный, по всей видимости, ее предшественницами. Два пыльных квадратика молочного шоколада, стертую наждачную пилку для ногтей и ворох бумажек с безымянными номерами телефонов и какими-то каракулями. В столе обнаружилась коробка допотопных металлических зажимов. Ей никогда такие не попадались. И стопка чистых синих блокнотов небольшого формата, которые даже без наклеек имели официальный вид. Опыт конторской работы подсказывал Робин, что их стянули из какого-то учреждения. Время от времени в приемной звонил телефон. Похоже, ее новый босс был известен под самыми разными именами. Кому-то требовался Огги, кому-то Шустрила, а сухой, отрывистый голос настаивал, чтобы мистер Страйк незамедлительно связался с мистером Питером Гиллеспи. Каждый раз Робин пыталась дозвониться до страйка, но попадала в голосовую почту. Она прилежно наговаривала сообщения, а потом записывала номера телефонов и фамилии на желтые стикеры, относила в кабинет и там аккуратно приклеивала к столу. На улице по-прежнему грохотал отбойный молоток. Часа в два оживился жилет с мансарды, и над головой стал раздаваться скрип, а в остальном казалось, будто в здании никого больше нет. От одиночества и еще от восторга, который переполнял ее при каждом взгляде на заветное кольцо, Робин осмеляла. Она взялась наводить порядок в своих временных владениях. За общим убожеством и вековой грязью тесной приемной Робин вскоре обнаружила четкую упорядочность, которая порадовала ее собственную аккуратную и организованную натуру. В конторском шкафу, что стоял у нее за спиной, в хронологической последовательности выстроились бурые картонные папки, нелепо старомодные в век яркого пластика. У каждой на корешке был от руки надписан порядковый номер. Открыв наугад первую попавшуюся, она увидела, что зажимы используются для скрепления разрозненных листов. Почти все записи были сделаны намеренно неразборчивым почерком. Она посчитала, что так принято у полицейских. Видимо, страйк прежде служил в полиции. В среднем ящике конторского шкафа Робин нашла целую пачку упомянутых страйком розовых записок с угрозами, а рядом тонкую стопку бланков соглашения о конфиденциальности. Форма самая обычная. Ниже подписавшиеся обязуются хранить в тайне и не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, полученную ими при исполнении своих служебных обязанностей. После недолгого раздумия Робин поставила на одном бланке дату и подпись, а потом отнесла его в кабинет. Боссу осталось только расписаться на пунктирной линии. В одностороннем порядке, приняв за молчания, молчание, она вернула себе ощущение тайны и даже романтики, которая грезилась ей за стеклянной дверью с гравировкой, покуда эта дверь, по милости Страйка, не дала ей по лбу и чуть не спустила кубарем с лестницу. Когда бланк лег на стол начальства, Робин заметил в углу рюкзак, задвинутый за картотечный шкаф. из оскальных зубцов молнии торчали несвежая рубашка, будильник и мыльница. Торопливо, как будто увидев нечто постыдное и глубоко личное, Робин захлопнула дверь в кабинет. Все срослось. Явление красавицы-брюнетки, выскочившей утром из подъезда, многочисленные ссадины на лице Страйка и его запоздалая, как она поняла, но решительная погоня. В своем новом, счастливом качестве невесты Робин готова была проникнуться отчаянной жалостью к любому, кому не так повезло в личной жизни. Если, конечно, отчаянная жалость вписывалась в невыразимое удовольствие, которое доставлял ей собственный относительный рай. В пять часов, так и не дождавшись временного начальства, Робин решила, что может идти домой. Мурлуч себе под нос, она заполнила табель учета рабочего времени, а когда надевала пальто, уже запела вслух. Потом заперла входную дверь, бросила ключ в почтовую прорезь и с осторожностью начала спускаться по металлической лестнице навстречу Мэтью и домашнему уюту.